и маленькую девочку, поле Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело по-детски на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось. Разговор кончается очень глубокою чертой. Полечка рассказывает, как она молится вместе со своей матерью, с меньшою сестрой и братом. Раскольников просит ее молиться и за него.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 не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали. Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке. Каждый раз присутствие родных и разговор с ними составляют пытку для преступника. По естественной реакции эти муки вызывают в нем ненависть к тем, кто их вызывает с собой. Мать, сестра, думает про себя Раскольников, как любил я их. от чего теперь я их ненавижу?» «Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подли себя не могу выносить!» Затем Раскольников увлекается в борьбу с Лужанным и Свидригайловым. Но мысль как-нибудь опять вступить в живые отношения к людям продолжает мучить его. Он идет к Соне с тем, чтобы открыть ей свою тайну. Из разговора с ней он видит всю ее кротость, незлобие, нежную сострадательность, На него находит минуту умиления, он откладывает, однако же, признание до другого раза. Наступает новая борьба с Порфирием и с Лужиным, и Раскольников опять набирается бодрости. Он идет к Соне признаваться уже как будто с надеждой убедить ее в своей правдивости, но его замыслы разлетаются в прах перед соприкосновением с живым лицом. И когда, наконец, признание сделано... Оно вызывает в Соне те слова и действия, в которых содержится приговор Раскольникову, приговор гуманнейший, как того требует самая натура, Соня. Вдруг точно пронзенная она вздрогнула, вскрикнула и бросилась сама, не зная для чего, перед ним на колени. «Что вы, что вы это над собой сделали?» — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками. Наконец муки его достигают крайнего предела. Тогда он, гордый, высокоумный, раскольников, обращается к бедной девочке за советом. «Ну, что теперь делать? Говори!» — спросил он вдруг, подняв голову. и безобразно искаженным от лицом, смотря на нее. Как видно, бедная Соня очень хорошо знает, что нужно делать. Но Раскольников все еще противится и старается побороть свое мучение. Он решается исполнить совет Сони только тогда, когда ловкий Порфирий довел ее до того, что мог сказать ему в глаза, «Как кто убил?» «Да вы убили, Родион Романович». И потом дал тот же совет. Que que